Прослесловие автора. Четвертый том повествования о темной башне должен увидеть свет. При том условии, что жизнь писателя и читательский интерес останутся неизменными уже в обозримом будущем. Трудно сказать, когда именно. Мне всегда было не просто отыскать двери в мир Роланда. И мне все труднее с каждым разом подбирать ключи так, чтобы они подходили к замкам. Но, тем не менее, раз уж читатель требует четвертый том, читатель его получит, потому что я пока в состоянии найти мир Роланда, стоит не только на это настроиться, и он до сих пор еще не утратил для меня своего пленительного очарования. И это действительно так, в особенности по сравнению с другими мирами, которые я посещал в своем воображении. И, подобно таинственным низкоскоростным моторам, эта история набирает свой собственный, Нарастающий ритм. Я понимаю прекрасно, что некоторые читатели бесплодных земель будут ужасно разочарованы таким окончанием книги, когда столько всего не разрешено, мне самому было не слишком приятно оставлять Роланда и его друзей на попечении Блейна, Мона, персоной, понятное дело, не ласковой. И, хотя вы совсем не обязаны верить мне, я признаюсь, что и сам удивился. Тому, как закончился этот том, удивился, наверное, не меньше читателя. Есть книги, которые пишутся сами собой, или пишут сами себя, как вам будет угодно, а эта книга как раз из тех, большей частью. И лучше всего дать им закончиться так, как они сами того хотят. А я могу только заверить тебя, читатель, что Роланд и его друзья подошли к одной из поворотных точек своей истории. Они стоят сейчас на границе, где мы пока что оставим их ненадолго» у таможенного барьера, чтобы они спокойно заполнили документы и ответили на вопросы. Этой обширной метафорой я всего лишь хотел сказать, что я решил пока отдохнуть от Роландова мира и что сердце мое оказалось достаточно мудрым и прозорливым, чтобы пресечь все мои попытки двинуться через силу дальше». Пока не ясно, о чем будет следующий том, хотя могу вас заверить, что ситуация с Блейном, Мона обязательно разрешится, что мы узнаем кое-что новое о жизни Роланда в Галааде, когда он был еще совсем юным, и снова встретимся с Тиктаком и этим загадочным персонажем Уолтером, которого называют еще Мудрецом или Вечным Незнакомцем. Именно с упоминания об этой таинственной жуткой личности Роберт Браунинг начинает свою Эпическую поэму «Чайльд Роланд к темной башне» пришел. Первое, что я подумал, он ржет каждым словом, этот убогий калека со злыми глазами, каковые следят за деяниями ложных его уверений или ложных моих уверений, чьи губы кривятся, едва подавляя ухмылку, когда он предчувствует приближение жертвы. Очередной. Именно этот коварный и злобный лжец, этот темный могущественный волшебник хранит ключ от крайнего мира и темной башни для того, у кого хватит мужества, чтобы отнять его. И для тех, кто остается. Бангор, штат Мэн, 5 марта 1991 года. Окончание озвученной книги.